И бились не одни только широкогрудые клыкастые охотники, но и волчицы с дикими глазами бились за своих волчат, а кое-где рядом с ними и годовалый волчонок, еще не перелинявший весь лохматый, тоже хватал зубами и теребил врага. Надо вам сказать, что волк обычно хватает за горло или вцепляется в бок, а псы больше кусают за ноги, поэтому...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 Один раз Маугли видел Акеву. На него с двух сторон насели псы, а сам он вцепился беззубыми челюстями в ляшку третьего. Ночь проходила, и быстрый головокружительный бег на месте все ускорялся. Собаки притомились и уже боялись нападать на волков посильнее, хотя еще не смели спасаться бегством. Но Маугли чувствовал, что близится конец, и довольствовался тем, что выводил собак из строя. Годовалые волки теперь нападали смелее, можно было вздохнуть свободнее, и уже один блеск ножа иногда обращал собаку в бегство. — Мясо обглодано почти до кости, — прохрипел серый брат. — Но кость еще надо разгрызть, — отвечал ему Маули. — Вот как делается у нас в джунглях.